Ну что ж, вы не будете более обременены ее никчемными услугами. Ей, судя по всему, потребуется немало времени на выздоровление, а вы вскоре собираетесь покинуть дворец. — Покинуть? Что значит покинуть? Леди Ордец скинула голову. — У меня нет намерения уезжать отсюда. — Сейчас во дворце опасно оставаться такой знатной даме, как вы. Боюсь, вам самой придется заботиться о собственной безопасности. Как вы верно заметили, солдаты спят на своих постах. Придется вам уехать. — Ну, у меня просто не было намерения. Келли... — Зет посмотрел на целительницу. — Будь добра. Помоги леди Ордит перейти туда, где ты сможешь оказать ей помощь. Келли оттащила леди Ордит как тюк с бельем на достаточное расстояние, чтобы у той не осталось ни малейшей возможности причинить волшебнику какие-либо неприятности. Зедд с теплой улыбкой повернулся к Джебри и откинул с ее лица короткие светлые волосы. Он уже практически остановил кровотечение, но это ее не спасет. То, что оказалось снаружи, необходимо вернуть туда, где ему следует находиться. «Благодарю вас, господин. Мне теперь гораздо лучше. Если бы вы помогли мне встать на ноги, я бы ушла с дороги». «Лежи, дитя», — мягко сказал он. «Мы должны поговорить». Зед тяжелым взглядом обвел зрителей. Солдатам внутренней гвардии достаточно было поймать его взгляд, и они тут же разогнали собравшихся. Губы Джебра задрожали. Она с трудом сделала вдох и едва заметно кивнула. «Я умираю, да?» «Не хочу тебя обманывать, дитя. Пока я не отдохну, твоя рана на грани моих возможностей». У тебя нет времени ждать, пока я отдохну. Если я ничего не предприму, ты умрешь. Если я попытаюсь что-то сделать, я могу ускорить конец. Сколько мне осталось? Если я ничего не сделаю, возможно, час. Может быть, ночь. Я могу облегчить боль настолько, чтобы, по крайней мере, сделать ее терпимой. Она закрыла глаза, и из-под век просочились слезы. «Никогда не думала, что я дорожу жизнью. Из-за камня Правицы, который ты носишь?» Ее глаза широко распахнулись. «Вы знаете? Вы узнали камень? Вы знаете, кто я?» «Знаю. Много времени прошло с тех пор, когда люди узнавали провидцев по камню. Но я старик. Я видел таких, как ты. Ты из-за этого не хочешь, чтобы я тебе помог?» «Ты боишься того, что может сделать со мной прикосновение?» Она едва заметно кивнула. Но я вдруг поняла, что мне дорога жизнь. Зедд похлопал ее по плечу. А «Вот это-то мне и надо было знать, дитя. Не беспокойся обо мне. Я волшебник первого ранга, а не какой-то там новичок». «Первого ранга?» — прошептала Джебра еще шире, раскрыв глаза. «Я не знала, что такие остались». «Пожалуйста, господин, не рискуйте из-за меня!» Зед улыбнулся. «Никакого риска. Всего лишь немного боли. Кстати, меня зовут Зед». Она на мгновение задумалась, а потом сжала ему руку. Зет, если у меня есть выбор, я предпочту попытаться выжить». Он чуть улыбнулся и погладил ее холодный влажный лоб. Тогда я обещаю тебе сделать все, что только в моих силах». Она кивнула, ухватившись за его руку, ухватившись за свой единственный шанс. «Есть ли что-то, что ты можешь сделать, Джебра, чтобы заблокировать свою боль провидения?» Она закусила нижнюю губу и покачала головой, с трудом сдерживая слезы. «Мне очень жаль», — еле слышно прошептала она. «Наверное, вам не удастся». «Молчи, дитя!» — успокоил он ее. Зед глубоко вздохнул и накрыл ладонью ее руку, удерживавшую кишки. Другую руку он нежно опустил ей на глаза. Внешний мир перестал существовать для него. Он должен пробиться внутрь, к ее сознанию. Это может убить ее, и его тоже. Он сосредоточился и опустил барьеры своего сознания. Удар боли выбил воздух из легких. Зедд не рискнул тратить силы на то, чтобы отдышаться. Он стиснул зубы и справился с этим, напрягая мышцы до тех пор, пока они не стали твердыми, как камень. А он ведь еще даже не коснулся боли от раны. Он должен принять боль провидения, пройти сквозь нее, и лишь тогда ему удастся справиться. Мучение затянуло его разум в реку тьмы. Водоворот прошлых видений Джебры закружил его. Он мог лишь догадываться, что они значат, но боль их реальности была слишком острая. Слезы полились из-под его крепко сомкнутых век. Он весь задрожал, словно пытаясь вырваться из нахлынувшего потока страданий. Он знал, что он не может позволить, чтобы этот водоворот затянул его, иначе он потеряется, растворится. Эмоции ее видения ударили его, когда он помчался глубже в ее сознание. Темные мысли сразу за поверхностью восприятия вцепились в его волю, пытаясь утащить его в глубины безнадежной оставленности. Его собственные, полные боли воспоминания всплыли на поверхность сознания, чтобы соединиться со всей скорбью Джебры в одной безумной агонии. Лишь его опыт и решимость сохранили его разум, его свободу воли, не позволив затянуть их в бездонные воды горечи и печали. Наконец он пробился к спокойному белому свету в центре ее бытия. Зед обнаружил в сравнительно слабой боли смертельную рану. Реальность не всегда соответствует воображению, но в воображении боль была реальной. А Вокруг спокойного центра со всех сторон холодная темнота внешней ночи посягала на тускнеющее тепло и свет ее жизни, в нетерпении навеки окутать своим покровом душу джебры. Зэд сорвал этот покров, чтобы свет его дара согрел ее душу, влил в нее жизнь и жизненные силы. Тени отступили перед мощью его магии приращения. Мощь этой магии, ее жизненная сила вернула все органы туда, где им предназначено быть творцом. Зэд пока не решался тратить силы на то, чтобы уменьшить страдания. Спина Джебры выгнулась. Она завопила от боли. и он почувствовал ту же боль и содрогнулся от опаляющей остроты этой боли. Когда самое трудное, то, что выходило за пределы его понимания, осталось позади, он, наконец, направил магию, чтобы заблокировать ее боль. дже села на пол со стоном облегчения, и он почувствовал это облегчение в своем теле. Управляя потоком магии, Зед завершил лечение. Он использовал свою силу, чтобы свести вместе края раны, срастив ткань с тканью, плоть с плотью, слой за слоем, до самой поверхности кожи, соединив все, как если бы это никогда не было разделено. Теперь, когда все было закончено, оставалось только выйти из ее сознания. Это было столь же опасно, как и войти, а сил у него почти не осталось. Он все отдал ей. Более чем изнуренный и еще сильнее обеспокоенный, он отпустил себя в поток мучений. Примерно через час он обнаружил себя стоящим на коленях, сгорбившись и непроизвольно рыдая. Джебра сидела, обхватив его руками, прижимая его голову к своему плечу. Как только он осознал, что вернулся, он взял себя в руки и выпрямился. Зет окинул взглядом залу. Всех отогнали далеко, на достаточное расстояние, «За пределы слышимости. Да и кто захочет находиться рядом с волшебником, когда у него такая магия, что люди так страшно кричат? Ведь все слышали, как кричала Джебра». «Тут», — сказал он наконец, почти вернув чувство собственного достоинства. «Это было не так уж плохо. Уверен, теперь все хорошо». Джебра тихо засмеялась дрожащим смехом и крепко обняла его. — Меня учили, что волшебник не может лечить провидцев. Зед заставил себя поднять костлявый палец. — Обычный волшебник не может, милая. Но я, Зедикус Зарандер, волшебник первого ранга. Джебра отерла слезу со щеки. — У меня нет ничего ценного заплатить тебе. Она расстегнула золотую цепочку, которая соскользнула по ее волосам и упала вниз в подставленную ладонь. Пожалуй, кроме этого скромного приношения. Зед опустил взгляд на цепочку с голубым камнем. — Ты очень добра, Джебровой Венвье. Я тронут. Зед внезапно почувствовал боль вины, ведь это он послал импульс в ее сознание. Это прекрасная цепочка, и я приму ее со смиренной признательностью. Он использовал тонкий направленный поток силы, чтобы отделить камень от основания. Камень затвернул вернул обратно. Ему нужна была только цепочка. Цепочка — достаточная плата. Сохрани камень, он принадлежит тебе по праву. Джебра сжала камень в руке и, кивнув, поцеловала волшебника в щеку. Он принял поцелуй с улыбкой. — А теперь, милая, тебе необходимо отдохнуть. Я использовал большую часть твоих сил, чтобы все исправить. Возможно, несколько дней в кровати, и ты станешь как новенькая. «Боюсь, вы оставляете меня не только исцеленной, но и безработной. Я должна найти работу, чтобы прокормить себя». Она посмотрела вниз на окровавленный разодранный подол зеленого платья. «И чтобы одеться». «Почему ты носила камень, будучи горничной леди Ордит?» «Не многие знают, что означает камень. Леди Ордит не знала. Ее муж, герцог, знал». Он хотел, чтобы я служила ему, но жена никогда бы не позволила, чтобы ему служила женщина, поэтому пришлось устроить меня на место ее горничной. Я знаю, для провидицы не самое ужасное укрыться где-нибудь, а в Бургаласе многие умирают голодной смертью. Моя семья знала о моей способности и закрыла для меня двери, опасаясь тех видений, которые у меня могли бы быть о них. Перед смертью... «Моя бабушка вложила мне в руку свой камень, сказав, что если я буду носить ее камень, это будет для нее честью». Джебра прижала к щеке стиснутый в кулаке камень. «Благодарю вас», — прошептала она, «что не приняли от меня камень, что поняли». Зэт ощутил еще один укол совести. «А потом? Герцог взял тебя на службу и использовал в своих собственных целях?» «Да». Лет двенадцать назад, наверное. Поскольку я была горничной леди Ордит, я почти всегда присутствовала на любых вечерах и торжественных приемах. А потом герцог приходил ко мне, и я рассказывала, что увидела его в противниках. С моей помощью он укрепил свою власть и благосостояние. В сущности, никто почти ничего не знает о камне провидца. Он презирал людей, пренебрегавших древним знанием. Он насмехался над невежеством врагов. позволяя мне открыто носить камень. А еще он вынуждал меня следить за леди Ордит. Это помешало ей преуспеть в попытках сделаться вдовой. Поэтому сейчас она довольствуется тем, что предпочитает отсутствовать в доме герцога при любой возможности. Ее не слишком огорчит, если она меня больше никогда не увидит. Герцог использовал свою власть, чтобы я могла сохранить свое место, когда леди Ордит пожелала бы обратного. «И почему ей так не нравились твои услуги?» Зет ухмыльнулся. «Или ты и правда ленивая и дерзкая, как она заявляет?» Джебра улыбнулась в ответ. Тоненькие морщинки в углах ее глаз стали отчетливее. «Нет, это из-за видений. Иногда, когда у меня видение... Ну, вы почувствовали что-то из тех страданий, когда лечили меня. Хотя, я надеюсь, не так сильно, как чувствую это я. Но иногда из-за боли...» Я какое-то время не могла ей служить.